Глава 24. Да, все норм, тоже вернулась из командировки. Сидим, пьем с Амирой, приезжай, скорее Алла оказалась жива, как и Самира. Алефтину убили. Получается, вторая это Нинель Кирилловна. Я отчаянно пытался вспомнить, кто еще мог быть той самой судьбой, но не мог. И отсутствие ответа это подтверждало. Уснуть в самолете тоже так и не получилось. Опущу подробности перевозки тела, хотя проблем с этим тоже было немало, заполнение документов, ожидания погрузки и прочее. Благо, платило за все тайная полиция. В аэровокзале Санкт-Петербурга, где была пересадка, я распрощался с Сидом, указав ему сесть на поезд. Конечно, без верного коммердинера я чувствовал себя слегка неуверенно, но помощь его больше не требовалась. Командировка закончилась, свой служебный долг передо мной он также отработал сполна, а за каждый лишний час работы коммердинерам полагалось платить. К тому же в бытовых вопросах я привык обращаться сам, а в Казани так было уже достаточно родственников и их свиты. Казань прилетел вечером субботы, учитывая неторопливость местных самолетов и разницу в часовых поясах. В аэропорту встречали мать, наш дворецкий Федор Ларионович, а также камердинер деда, Раис Радикович, перешедший теперь по наследству матери, взявший роль водителя. Мать держалась молодцом, хоть и была гораздо более молчалива, чем ранее. То ли потому, что отношения с дедом были не самые хорошие, то ли просто из-за крепкости характера, Спросила, виделись ли с дедом. Я коротко рассказал про покерный клуб и про то, что он хотел со мной увидеться. Про разговор в тайной полиции, учитывая двух крепостных в салоне, распространяться не стал. «Искандер где?» — спросил я. «В деревне, Эльдар Матвич. Меня поселили в старинном особняке деда на берегу Булака, центрального городского канала совсем рядом от центра. Мать с Федором Ларионовичем распрощались и уехали» договариваться о похоронах, а затем в гостинице. рейс Радикович сообщил, что тоже скоро отбывает, что кухарка в отгуле до завтрашнего дня и предложил разогреть готовое, но я отказался. На улице было плюс 15, я наконец-то скинул пуховик и прошелся по теплым весенним ветрам до ближайшей забегаловки. В Казани за все свои командировки по мирам я был сотни раз. Здешняя Казань из всех увиденных городов показалась более всех похожей на своих двойников в основном пучке. Та же архитектура, тот же белокаменный Кремль с наклонной башней, правда, стоящий не на том месте, те же вывески на двух языках, правда, на клумбах то и дело росла средиземноморская флора, Набережно украшали низенькие, но пальмы, а народ на улицах попадался несколько иной. Если в других реальностях из толпы особо выделялись люди в национальной арабской одежде, то здесь было неожиданно много африканцев, цветастых понча, а также маленьких худых азиатов, вероятно, филиппинского происхождения. Но более всего поразила парочка людей совершенно незнакомой внешности, разного возраста, вероятно, отец и сын, либо близкие родственники. Неприлично высокие, под 2 метра, в обычных дешевых футболках, с лицами, похожими на лица папуасов или австралийских аборигенов широченными носами и мощными густыми бровями, отличающими их от негров. Но более странным было не это. Самым странным был их цвет кожи. Она отливала темно-бирюзовым с оттенками полыни. До этого я встречал такое только у разных косплееров, моделей боди-арта и персонажей фантастических фильмов. Не было никаких сомнений, что это их настоящий цвет кожи, как и то, что подобная раса является большой редкостью. Народ оборачивался, провожая заинтересованным взглядом, а дети тыкали пальцем. Это Маури. Услышал я голос молодой мамы, объясняющей ребенку ответ на тот же вопрос, что возник у меня. Они живут далеко-далеко на юге. Откуда появилась такая мутация? Где возникла эта раса, оставалось неясным. Если предположить, что развилка этого мира с основным пучком была 12 тысяч лет назад, произойти могло что угодно. На часах было 10 часов. Кафе уже закрывались, но я нашел неплохую пельменную и взял две порции. После утренних мероприятий есть хотелось изрядно. Позвонил Сид, сообщил, что только что прибыл домой, что все хорошо, только Софья ругается, что оставили дикий беспорядок и пришлось прибирать. «Денег просит, что ли?» «Намекает барь, но это я на себя возьму». «Хорошо прибралась?» «Сверкает все». Только абрикосы подзавяли, один раз всего полила, говорит. И сорняков наросло. Завтра Ростик приедет, в саду приберемся. Хорошо, дам тебе десятку. Сводишь Софью в ресторацию. От меня или от себя, как хочешь. Много, Матвич. давай ограничимся пятеркой. Нечего баловать, она мне потом на шею сядет. К тому же и так за командировку должны прилично начислить. После разговора заглянул в кошелек. Платежный счет 52 рубля 82 копейки. Накопительный счет 16282 рубля. На платежном счету денег стало меньше, а на накопительном больше на целую сотню с лишним. Поразбиравшись, понял, что пришли проценты по накопительному вкладу и по акциям. Отправив 5 рублей СИДу, зашел на ресурс курьерской службы. Там все было привычно, только добавилась графа про зарплату. Циммер Эльдар Матвеевич. Подпоручик. Ранг стажер отличник. Рейтинг 4,9 баллов. Выполненных поручений 15. Заработано премиальных 411 рублей. К выдаче 657 рублей. Характеристики. Учтивый 8. Скоростной 4. Приятный собеседник 5. Отличник 6. Удачный выбор места 1. Устранитель препятствий 1. Отработал ровно половину месяца. Плюс за прохождение курсов, плюс премиальные. Учитывая, что у Сида был доход раз в шесть меньше моего, выходила приличная московская зарплата. Хотя, конечно, львиную долю составили премии щедрые чаевые от двух богатых клиентов. Только принесли поесть, пришел звонок от Аллы. «Как ты? Ты не дома?» «Да, не дома, Ал. Откуда знаешь?» «Да я тут... Честно говоря, пришла, в общем. А твой дворецкий говорит, что ты в Казани». И про деда рассказал. «Соболезную, Даря, спасибо. Блин, печально, что ты пришла, а меня нет. Я соскучился. И мы не закончили тогда». В ответ в трубку вздохнули. «Вот я про это же пришла, поговорить. Пузырь принесла даже». Очень знакомая. Вздох и фраза «нужно поговорить». Конечно, внутри меня сначала вскипела буря возмущения. Кужи нет, когда девушка идет на попятную. Но я тут же успокоил себя. Неуверенности и сомнения в плане отношений — вполне нормальное поведение для 20-летней особы. Что парни, что девушки. Если хочешь добиться успеха, то нужно гасить все сомнения второй половины позитивом и собственной уверенностью. Хотя, конечно, сомнения были. Что, если Нинель Кирилловна еще жива? Поговорим. Я кусаться не буду. Или буду, как сама захочешь. Ты переживаешь из-за чего-то? Переживаю, а ага. Надо рассказать кое-что. Расскажешь. А я выслушаю. Не грусти. Будь уверена, ты для меня особенный человек. И прошу, не хватайся за бутылку. Нас за это начальник не похвалит. Да не хватаюсь я, ты чего? Очень редко. Ладно, пойду домой. Такси вызови. Там все же полтора километра идти. Или давай я Сида попрошу. Да ладно, я уже половину дороги прошла, пока общалась. Да, у Корнея день рождения же. Ты успеваешь в понедельник вернуться? Пока не знаю. Давай там тоже, держись. Целую, Ал, Ты клевая. А, и я тебя. Спасибо, ты тоже. Она положила трубку. Положив трубку, я заметил, как через пару столиков сидит одинокий джентльмен средних лет, прикрывающийся газеты и подглядывающий за мной. Подобные взгляды я умел ловить на раз. Если не был уверен, что это часть какой-то хитрой операции то в таких случаях лучше сразу нападать и задавать вопрос. Меньше шанс, что человек сбежит. Я поднялся со столика, направился сначала к стойке администратора, но потом резко развернулся и оказался прямо над ним. «Вы наблюдали за мной, месье? Что вам нужно? Лучше задайте вопрос сразу». Ответили неожиданно спокойно. Незнакомец отложил газету, пригладил волосы. Хм, присаживайтесь». Привет вам от Святозара Михайловича. Да, признаюсь, следил. Меня зовут Кенти. Кстати, в прошлом ваш коллега в юности работал в курьерской службе, в отделе государственных поручений. Мы с ними не очень ладим, зачем-то сказал Яну присел. Так вы не ответили на вопрос? Я думаю, мой коллега вам вполне четко сообщил, что будет наблюдать за вами. Да, с вашей с ним встречи очень многое прошло много изменилось, как в настоящем, так и в прошлом нашего с вами мира. Вы понимаете, о чем я говорю? Он посмотрел на меня очень выразительно. Пожалуй, я всего во второй или в третий раз в этом мире почувствовал себя настолько дискомфортно. Но виду я не подал. Нет, не понимаю. Как я понял, вы представляете тайную полицию, нет? Значит, некое тайное сообщество, интересующееся сенсами и природой нашей силы. «Признаться, я никогда не был силен в структуре таких сообществ», — Иннокентий улыбнулся. «Да, вы очень убедительны. Я почти поверил вам. В том, что вы меня не поняли. Но то, что не сильны, бросьте. Вы уже неплохо разобрались. Давайте я попробую зайти с другой стороны. О, ваш ужин. Он стынет». Он поймал взгляд официантки, небрежно показал пальцем на мои остывающие пельмени, и она тут же принесла их на его стол. Я принялся их весьма неучтиво, нарушая всяческий этикет светской беседы наворачивать, пробормотав с набитым ртом. Продолжайте. С другой стороны, да-да, тайная полиция. Я работаю в тайной полиции, ну, по крайней мере, это мое официальное место работы. Я так понял, вам угрожает опасность? Нет, не от местных бандитов вроде единорогов, а от существ, куда более серьезных и опасных. Мы не до конца понимаем их природу, для нас они загадка. Погиб Альберт Ильдарович, мой давний друг. Не подумайте, так вышло, для меня это было шоком. Я прибыл на его похороны. «Ильдар Матвич, пожалуйста, скажите нам, кто такая Ольга?» Снова холодок по спине. «Это женщина». Я вызвал проститутку. Пришла она, попыталась меня задушить. Сказала, что уже расправилась с дедом и расправится с моей семьей. «Это не совсем то, что вы говорили моему коллеге, Павлу Ксенофонтычу. Понимаете, мы не знаем, кто они. И не вполне понимаем, кто вы. Но мы очень хотим видеть в вас друга, не врага. И мы хотим помочь». Он отпил чай из кружки. «Пока что я не верил своим ушам. Мне явно говорили между строк. Мы поняли, кто ты. Мы знаем о мире и вселенной куда больше, не то что простого человека». «Больше любого сенса и члена тайных обществ». Всплыли слова Светозара Михайловича «Удачной жизни» и то, что он назвал общество фанатиками. Получается, это была рыба даже покрупнее обществ. Некто, кто действительно знает о природе сенса и владеет куда большими знаниями, чем простые смертные. Неужели это конкуренты бункера?»